Глава 46. Конечно, Зоя понимала, что в таком домике можно было только отдыхать. Родится ребёнок, и ему нужно будет расти и развиваться среди людей, видеть таких детей, как он сам. Хочет мама или нет, а ребёнок должен воспринимать нормально, как само собой разумеющееся все блага цивилизации. Вот даже дом Продукт Эфира спокойно использует интернет. Вот и квартиру сыну снял и аванс заплатил. Вот и её нашёл через интернет. Поэтому у неё должна быть квартира и точка. Правда, раньше она рассчитывала купить квартиру в районе Купавны или Электростали, где жила до переезда в эту квартиру, но сейчас понимала, что город должен быть гораздо больше, для того, чтобы для сына было больше возможностей. Да и если его сила проявится раньше, не так заметно будет, а пока у неё срок 10 недель. Есть время что-то ещё отложить. Даниил и Андрей ей платят стабильно, получает неплохую зарплату у Николая Львовича. С такими мыслями она пришла к себе домой. Сегодня утром Владимир ушёл на разборки с вампирами, ведь убит один из важных членов их ордена. Но Зоя не очень волновалась, как объяснил магистр, парень нарушил их перемирие, причём нарушил за деньги, большие деньги. А это не прощается и у вампиров. Тем более, что Зоя носит ребёнка главы их ордена, и Владимир имел полное право так поступить, защищая своего наследника. Завтра она расспросит его, как прошли переговоры. Дома её ждали тревожные новости. Вампиры жаждали отмщения, неизвестно, чем это всё закончится. Владимир очень искусный дипломат, да и законы все наизусть знает, успокоила Зою Лилит. Мне нужно было с ним отправиться, заявила Зоя. Вот тут ты, Зоя Николаевна, ошибаешься. Тебя хранители почему прикрыли? Ты нужна в этой жизни. Поэтому и не сомневайся, что тебя бы уже точно никуда не отправили. Разберется Владимир и без тебя. Так вот, по каким делам он переместился. Ладно, мне бы чаю сонного, а то я уже вся на нервах. Нет, сначала поговорю с сыном, сообщу ему адрес квартиры. Потом с дочкой, узнаю, как отреагировал зять. А потом постараюсь успокоиться». подумала Зоя, отправляясь на кухню. Она понимала, что ребёнок должен развиваться в полном спокойствии, ну ведь не одно так другое. Сыну адрес она сообщила, рассказала, у кого взять ключи и все нужные детали. Договорилась, чтобы они встретились в субботу. Сын думал, мама придёт на автовокзал, но автобус прибывал днём, да и им лучше проследовать сначала в квартиру, умыться с дороги, а уж потом встречаться. Зоя не знала, если честно, о чём разговаривать с невесткой, да и внуки её увидят практически впервые, если не считать того момента, когда им было 2 и 3 годика. Потом позвонила дочке. Она сообщила, что зять пробурчал, сказал, что бабушка совсем загуляла, замуж собралась на старости лет, но впрочем, он сказал, что надеется наконец-то познакомиться с тёщей. Через 9 дней у Зои билет на самолёт в Вену. Визу ей открыли на этот раз без задержки. Так, в разговорах и тренировке, которые Зоя делала ежедневно, прошёл вечер. Уже засыпая, Зоя подумала, что всё-таки она встретит автобус. Нечего ей стесняться, всё пройдёт хорошо. Утром, собираясь, она взяла с собой купальник на всякий случай. Купленные накануне пироги не хотелось стоять у плиты и отправилась в город. Малышу нужен был свежий воздух. Было видно, что Владимир не ночевал в доме 2 дня. Кот выскочил голодный с криком и обрадовался Зое как родной маме. Она сразу зайдя в дом, поприветствовала его, как и свой дом всегда, покормила кота, налила свежей воды. Было непривычно одной хозяйничать, да и переживала, как удастся Владимиру конфликт решить, чтобы занять себя чем-то. Она пошла смотреть грядки, прорыхлила их Зелень уже хорошо отросла, помидоры начали разоветь, завязались кабачки, их завтра с утра можно было и сорвать. Особенно её порадовали розы. Они выбрали два куста плетистых роз и два обычных. Для плетистых уже нужны были опоры. Вдруг она услышала шаги. Повернувшись, она увидела, что по тропинке к ней направляется её Владимир, уставший, немного обросший, но живой и вроде здоровый. Она подбежала и обняла его, вдыхая его запах. Живой. Это главное. Почему-то она очень боялась его потерять, ведь он потихоньку стал частью её самой. Он подхватил снова её на руки и понёс в дом. Дома, пока он мылся и приводил себя в порядок, она приготовила покушать. Пироги были очень, кстати. Потом они накрыли стол под навесом во дворе, кушали, разговаривали обо всём. Он рассказал об итогах переговоров, сказал, что сумел доказать свою правоту, так как иначе началась бы опять драка. Хотя ни он, ни их глава её не хотели, но и показать свою слабость также было нельзя. Понимаешь, война это всегда проще. Вот доказать свою правоту переговорами намного сложнее, но умный руководитель всегда выберет сложнее вариант, чтобы не пострадали члены его ордена. Ну, конечно, ты у нас умный руководитель. Ты выбрал путь переговоров. Зои молчать не могла. Да, я умный руководитель, и жизнь каждого члена моего ордена для меня важна. Покойная уже не была членом ордена, так как не имела магической силы, поэтому она ушла в мир иной, туда, где ей и надлежит быть. Эти слова Владимир сказал медленно и твёрдо. После того, как поели, Владимир с Зоей разлеглись на солнышке за домом отдыхать. Мущину сразу разморило, и он уснул. Зое пришлось поискать зонт и тонкую простынь, чтобы жених не обгорел. После обеда, когда Владимир проснулся, они поехали в супермаркет, купили перголу для вьющихся роз, установили её. Затем Зоя подвязала к ней розы. Было уже поздно, когда они зашли в дом спать. "Зоя, ты завтра опять на море?" неожиданно спросил её Владимир, почти засыпая. "Можешь и со мной, я не против". Языка я не знаю, мне нужен переводчик. Ладно, завтра разберёмся. Спи. Утро вечера мудренее. Утром Владимир проснулся раньше и предложил: "Позавтракаем у тебя, потом сразу на море, пока нет большой жары". Когда они явились в квартире, дом радостно приветствовал Владимира и поздравил с победой на дипломатическом фронте. Пока они общались, Зоя приготовила завтрак. Сразу после завтрака Зоя взяла две бутылки воды и два полотенца. Надела лёгкий сарафан и пляжную шляпу. Она уже была готова. В следующее мгновение они переместились в оливковую рощицу. Хорошо, что и на этот раз их появление никто не заметил, разве что работник кофейни как-то подозрительно на них посмотрел. Они не задержались более 2 часов. Море было как парное молоко. Зоя постоянно сидела в тени, но за эти дни она прекрасно загорела. Потом они пошли в кафе, и снова Владимир заказал ей суп из морепродуктов, овощи и устрицы, но на этот раз она не смогла проглотить ни одной. Вот так сработал организм беременной. Она захотела баранины. Выходные удались. Ано ей понятно после такой напряжённой недели. А потом снова будут свои заморочки: роспись в мэрии, оформление документов. Понедельник начался нормально. Удалось найти ещё одного клиента для юридической компании. Это клиенту детективного агентства понадобились услуги адвоката. А тут главное начать, а потом сарафанное радио сделает своё дело. Хороших компаний на всю Москву поискать нужно. К врачам Зои решила больше не ходить. Ей нервничать не к чему. И так всяких неприятностей хватает. В пятницу она подписала на неделю отпуск у заместителя директора и ушла с работы в 3 часа, чтобы успеть на автовокзал к прибытию автобуса. Им было удобнее автобусом добираться напрямую, чем делать кучу пересадок на электричке. Когда выбежали мальчишки, она их сразу узнала. Да и как бабушке не узнать родных внуков? Потом вышла невестка с пакетом. Она узнала свекровь Поздоровалась приветливо за руку, называя её по имени и отчеству, потом вышел сын. С ним она обнялась. "Мама, кто это?" спросил младший внук. "Твоя бабушка, ещё одна. Папина мама", пояснила невестка. Они поехали в метро, так как в такси все сесть не могли, требовалось детское кресло младшему. Внукам всё было интересно, ведь они в Москве не были ни разу. А Зоя пыталась им рассказать что-то, учила их, как пользоваться эскалатором, как проходить через турникеты, с невесткой, пока разговор не клеился. Зоя привезла их к квартире и вручила ключи, и затем она оставила их до завтра. Она поняла, что гид им нужен.